тодия подарка не вернул, однако присутствую здесь. Становник ведущих хозяйством отказался принять от него поместье, и сейчас верховный жрец прочел в его в взгляде откровенный вызов. Это встревожило верховного жреца, и прежде чем выступить, он взвешивал про себя каждое слово, подбирая убедительные доводы, чтобы привлечь всех членов совета на свою сторону. Он медлил начать речь, И испытывающий смотрел лицом на Банит. В толпе жрецов Набанит, хилый и старец с живыми любознательными глазами, казался маленьким сказочным человечком. Набанит явился сюда по настоянию храмового города. Он отвык от государственных дел, темуле что нашёл прекрасную замену науку археологию, открывающую древнюю никому ещё неведомую историю халдейского царства. Он не собирался ни с кем здесь ссориться и сразу понял, что жрицы обманули его, расписывая, как страстно мечтают халдей о его возвращении на престол. Он убедился в обмане и два переступил порог дворца. Он был встречен с недоумением и негодованием. Конечно, жрицы и задумались его помощью взять власть в свои руки. Нет, он не станет ни с кем ссориться. Киш и кута, священный киш и священная кута, вот где его место, место учёного. Пускай в Вавилоне правит Валтасар, спесивый и жестокий узурпатор отчего престола. За это преступление Валтасар ждёт возмездия богов, боги, которым набанит ежедневно приносить свои молитвы, покарают его. Он посмотрел на трон, где развалившись сидел Балтосар с недодоброй усмешкой в уголках губ. Он выглядел весьма внушительно. Набонит вспомнил, как сам он на троне проваливался в подушки, которыми его обкладывали со всех сторон. Набонит казался ребёнком с чёрными бусинками проницательный глаз. Голосок у него был не громкий, и стоило кому-нибудь Во время его речи скрипнуть скамьей, как уж нельзя было разобрать ни слова. И сыновники сидели каменными и стуканами, боясь шевелнуться. В этом тронном зале он казался смешным даже самому себе. Живя в тихой кутии, он растерял последние остатки царского величия, и теперь охотнее всего ушел бы отсюда. Пока Набонит предавался размышлениям, Эволтасар с победоносным видом выседал на троне, Верховный жрец всё больше убеждался, что Вельможи, невзирая на полученный удар по мести, рабеют выступить против нынешнего правителя Вавилон. Они обмениваются расстериными взглядами, перебирают золотые бокромоны в своих одеждах или нервно крутят золотые ресцы для письма, лежащие перед ними на столках. Ни один не отважился поднять глаза ни на верховного жреца, ни на валтасара. Волтасар упивался общей растерянностью. Он видел жрецов насквозь, а они хотели свергнуть его и вернуть на престол на Бониды, чтобы его именем снова самим править, халдейским царством, только этому не бывать. Он еще крепче истиснул золотые локотники и, прищурившись, взглянул на верховного жреца. Тот, приняв в позу человека, озабоченного судьбами государства, изрек — В этот важный для судеб державы час Его Величество царь Набонид пришел с визитом в Вавилон. «Мы рады видеть Набонида», — не вставая с места, приветствовал его Балтасар. И тот знак рукой, что тут может занять одно из кресел, предназначенных для представителей Асагилы. Жрецы не садились, продолжая стоять. И немощный старец также. Балтасар дал снова знак «Сесть». Верховный жрец вспыхнул, не в силах более сдержаться. Царь у Халдейской державы, он имел в виду Набонида, подобает занять место на троне. Халдейский царь и сидит на троне, взорвался Валтасар. Или Сагил явился на совет за тем, чтобы во всеуслышание заявить, что она не признаёт царя Валтасара владыкой Халдейской державы. Если так, то и у меня ей что сказать, о Сагил? Он пободрогел, его охватила дрожь, как всегда в минуты волнения. Вместо ответа верховный жрец выступил вперёд и направился к волтасару. "Волтасар, долг знак телохранителям преградить ему путь". Для всех навсегда осталась тайной, что намерен был сделать верховный жрец, дерзко двинувшись на царя. Очевидно, добра это не сулило. Быть может, верховный жрец думал совершить то, что не удалось жрецу-кастрату, которому божьи воители приказали убить Валтасара по дороге из Муджалибы в зимнюю резиденцию царей. Жрец стоял на готове позади колоннады львов, но из-за большого скопления народа не смог протиснуться к носилкам царя. Это спасло Валтасару жизнь. Поэтому жрецы и опоздали к началу совещаний, что ждали в храмовом городе известия о смерти Волтосара, но всякий случай держал под рукой Набонид. Покушение не состоялось, но это не означало, что Эсагил отказывается от попыток устранить Волтосара. Может быть, выступление верховного жреца и должно было теперь решить всё дело. Однако копья солдат преградили ему путь. Исме ада остановился под жавгубой и выпятил грудь. Волтосар, единственный имевший право присутствовать на священне при оружии, выхватил меч. Увидев это, верховный жрец воскликнул: "Ты поднял меч на святого отца?" Меч против меча. И ответил Волтосар: "С мечом против святого отца?" скорбно прошептал и смея дат, но острый взгляд на мусардара и верховного судьи отметили, что скорпио была притворна.